Павлик же был настроен военственно. Ну да, а мы столько намучились, выслеживая воров. Сестра призвала брата к порядку. Ты что, ведь мы приехали сюда не за тем, чтобы ловить грабителей. Нам и своей работы хватит. Дел не в проворот, а ты уперся. Воров ловить. Тебе велено думать над тем, как глыбу взорвать. Подумаешь, большое дело, проворчал Павлик, но тут же переключился на глыбу. На завтра с самого утра он запряг сестру в работу. Следуя указаниям брата, Яночка послушно принялась соскребать со спичек головки. Обработала один коробок, принялась за второй и тут не выдержала. — Зачем это тебе? — Для фитиля. — Ты когда-нибудь слышала о Бикфордовом шнуре? — Слышала, конечно. — И такая прорва серы понадобится. — Ты еще не знаешь, какая прорва? — Ведь мне же придется сначала провести испытания, чтобы рассчитать, какой длины изготовить запальный шнур, чтобы успеть отбежать на безопасное расстояние. Какое-то время брат и сестра в молчании трудились над спичками. — Этого не хватит, — не выдержала Яночка, поворошив черную массу, заполнившую почти половину мыльницы. Павлик тоже поворошил серу. — Для пробного взрыва, пожалуй, хватит. Я пошел готовить шнур, а ты еще наскреби. Яночка принялась за уничтожение очередного коробка спичек, одновременно с интересом наблюдая за действиями брата. Налив в мыльницу немного воды, Павлик старательно размешал в ней уже заготовленную массу. Затем отрезал от клубка хлопчатобумажной бумажной пряжи, которой так радовалась мама, около двух метров, сложил нить вдвое, тщательно скрутил, опять сложил вдвое и отпустил один конец. Шнур сам скрутился. Павлик внимательно осмотрел изделие и остался недоволен. Вроде бы тонковат. Ну, да ладно. В случае чего, следующий сделаю потолще. — А воду зачем спички добавил? — спросила Яночка. — Как же с водой будет гореть? — А уже это моя забота. Загорится, когда высохнет. Еще раз хорошенько размешав серу с водой, Павлик осторожно опустил в мыльницу конец изготовленного шнура. Шнур Моментально пропитался водой, но кусочки серы не держались на нем и отскакивали. «Нехорошо!» — озабоченно нахмурился Павлик. Почесав затылки, мальчик отправился в кухню за ложечкой. Занятая приготовлением обеда, мама велела сыну вынести мусор. «Что, прямо сейчас?» — скривился сын. «Прямо сейчас! Потом тебе некогда будет!» Тяжело вздохнув, Мальчик взял стоящий в углу кухни большой черный мешок с мусором, вынес его на улицу и прислонил к фонарному столбу. По всей улице, под всеми фонарями стояли такие черные пластиковые мешки с мусором. Значит, мусорщики еще не приезжали. Обратно Павлик вернулся бегом. «Эй!» — крикнул он сестре. «Там пришел осел, как раз у нашей калитки стоит. Надо его чем-то угостить». Яночка сорвалась с места, с радостью бросив нудное занятие. «Где? Где осел?» В узком проходе между сетками ограждения, упираясь грустной мордой в их калитку, и в самом деле стоял осел. Очень симпатичный ослик, но очень уж грустный, отрешенный какой-то, задумчивый. Яночка ворвалась к матери в кухню. «Мама, надо чем-то угостить ослика. Ослы что едят?» «Да не бойся, он смирный, совсем не опасный». «Хабр!» — сказал. «Угостите его сухим батоном. Вон там, в буфете!» — посоветовала мама. «Только осторожно! Смотрите, чтобы он вас не укусил!» «Ты что? Ослы не кусаются!» — крикнул Павлик, захлопнув за собой дверь. Ослик, похоже, ждал угощения и принял его как должное. Неторопливо взял кусок батона, неторопливо с достоинством проживал и проглотил его и потянулся за следующим. Как-то очень быстро справился он с засохшим хлебом, оставаясь при этом все таким же задумчивым и отрешенным. Казалось, угощение вот здесь, у чужой калитки, он воспринимает как явление совершенно закономерное. Ничего другого он и не ожидал. Сидя рядом, Хабр с любопытством наблюдал за гостем, наклоняя голову то на один бок, то на другой. Мне очень жаль, но больше ничего нет сказала Яночка ослу, когда тот покончил с последним куском засохшего батона. Ослик не прореагировал, даже ухом не повел, а все так же стоял у калитки, тупо устаясь на нее.